Глава двадцать третья. Карл Фридрих Сомов сидел на диване, я за столом. Я хорошо знал, что сообщать ему, но трудно было заговорить. Слишком много неверного и обманного разделяло нас, чтобы вот так одной фразой преодолеть выдуманный барьер. Реально этого барьера не было, как я теперь запоздало сознавал. Он улыбнулся. Он понимал моё состояние. Итак, вы знаете, от чего погиб Сабуров, негромко сказал Сомов. Мне кажется, я тоже знаю это. Он погиб, я прервал его. Да, вы правы. Кондратий Сабуров погиб от того, что устрашился своего изобретения. Он понял, что мирная установка может стать механизмом уничтожения. Может быть использовано как боевое оружие. Может стать прототипом боевого оружия, а не оружием, не так ли? поправил меня Сомов. Имею в виду крупные габариты, не транспортабельность вашей установки. Он был совершенно спокоен. Он, я сразу понял, заранее знал, что я скажу, и чтобы показать, что я тоже знаю о его невысказанном вслух знании. Я и произнёс эту фразу. Да, вы правы. Она была ответом на его мысли, а не на его слова, но полностью обстановки в Ратоновой лаборатории он всё же не представлял себе и тоже об этом догадывался. Сомов с вежливым вниманием ждал ответ. Я резко сказал: "Именно боевое оружие. Не преувеличивайте трудностей с подвижностью и габаритами. Всё это мелочи. Но я думаю, я не дал ему договорить. И Сабуров думал, как вы. Верней, надеялся, что будет так, но было по-другому, и это стало одной из причин его гибели. Ваша мысль мне не ясна, признался он с некоторым удивлением. Сабуров стало быть понял, что ваша установка уже в её теперешнем виде может быть использована как боевое оружие, так? Нет. Он узнал, что очень легко изменить габариты ротонового генератора и энергетической установки, чтобы система стала вполне транспортабельной. И тогда источник полезной энергии превратится в вулкан смертоносного излучения. Как узнал? Я ему сказал и вызвался сделать генератор транспортабельным. Я не подозревал Какие страшные мысли связаны у Сабурова с габаритами наших агрегатов. Моё объяснение привело его в ужас. Он заспешил с постановкой опытов. Принимаю на себя часть вины за его гибель. Друг Мартин, не преувеличивайте своих проступков и не придумывайте необоснованных самообвинений. Я числю за вами только одну несомненную вину. что вы поддались вспышке негодования на сабурова и покинули лабораторию. Останься вы в ней, возможно, катастрофы не было бы. Не знаю, не знаю. Хорошо, оставим это. Но объясните вот что. Если установка генерирует опасное излучение, то как вы четверо остались невредимы? Очень сложное явление, не так ли? наоборот, очень простое. Наша установка предназначена выдавать полезную энергию, а не генерировать убийственное излучение. Излучение попутный, а не основной процесс. И оно, во-первых, очень слабо, а во-вторых, краткодейственно. При низкой интенсивности оно поглощается полностью так близко и так сразу, что не грозит находящимся вокруг людям. Но попутный процесс легко превратить в основной. И можно так форсировать излучение, что оно потеряет свою короткодейственность. Помните запись Кондратова в дневнике: короткодействие, радиус эффекта. Он поставил себе этот вопрос и размещал свои живые пробы на разном отдалении от преобразователя, чтобы установить радиус действия. Кондрат не был специалистом в ротонах и преувеличивал трудности обращения с ними. Что до меня, то берусь в несколько дней превратить нашу установку, ныне безопасную для всех, кто ее обслуживает, в адский механизм, губительный для каждого, кто пройдет мимо лаборатории. Сомов очень вежливо сказал: "Удивительно интересно. Вы и вправду хотели бы испытать ваши изобретения, так сказать". нагубительность Послушайте, Карл-Фридрих. Давайте не будем ходить вокруг до около важной проблемы, а приступим к ней сразу. Признаюсь, что я долго не понимал вас. Мы все, не я один, но вы разглядели меня. Этим объясняю, что мне поручили разобраться в катастрофе. Теперь остаётся решить, что делать с покинутой всеми лабораторией ратоновой энергии. Ваше предложение, друг Мартин? Самое простое: взорвать ее, или, если не хотите грохота, демонтировать, чтобы даже памяти не сохранилось о нашем опасном изобретении. Я догадывался, что именно это вы и предложите. А вы догадываетесь, что я отвечу на ваше предложение? Не только догадываюсь, но уверен. Пожмете мне руку? и пообещаете начать демонтаж. Пожму вам руку охотно, но не за предложение демонтировать лабораторию, тем более взорвать её, а за хорошее изучение причин катастроф. У нас с Ларом иные планы. Какие? Восстановить лабораторию и поручить вам возглавить её. Я воскликнул: "Но ведь это значит, теперь он прервал меня. Это значит, что основная программа вашей лаборатории найти новые формы энергии и поставить их на службу человечеству. Далеко перекрывает попутные неудобства и опасность. Неудобства мы преодолеем, а от опасности защитимся. И лучше всех это сможете сделать именно вы, ибо вы знаете, какие блага принесут миру новые источники энергии. Научным преступлением будет отказаться от них. Вы определили меру опасности ваших механизмов и сумеете предохранить нас от превращения полезных изобретений в средства разрушения. Мы с Ларом не раз говорили о вашей лаборатории. Мы не знаем другого человека, который бы так подходил в её руководители. Сотрудников вы вольны подбирать сами. Ваш ответ я передам Лару. Я не спешил с ответом. Я думал об Адель и Эдуарде. Сомов предлагал мне то самое, что позавчера Адель гневно бросила мне в лицо как обвинение. Я пришел в кабинет Кондрата, чтобы утвердиться в нем начальником. Так она сказала. Так она теперь будет каждый день думать. Она увидит в моем поступке постыдный ход корреспондента. и не пригласить её и Эдуарда в лабораторию я не могу. Они этого хотят, они имеют на это научное и моральное право. Как отнесётся Эдуард к тому, что энергетическая установка способна превратиться в то самое боевое оружие, о каком он мечтает для завоевания Гарпии? Кондрат, охваченный страхом, что Эдуард дознается о такой возможности, удалил его, а заодно разорвал и с женой. а я призову их, продемонстрирую Эдуарду, как легко осуществить его мечту. В виду выскушение, так это называлось в старину. И я сказал: "Благодарю за прекрасное предложение, но отказываюсь. Вы хотите взвалить на меня непосильный груз, Карл-Фридрих? Нас было четверо в лаборатории, теперь осталось трое. Мы трое Волна правные участники Ратонового проекта. Допускаю, что мои друзья примирятся с тем, что из Саратника я стал их начальником. Но как я смогу осадить Ширвента, когда он узнает, куда способно повернуть наши изобретения? Знаю. Вы не ожидали от меня отказа? Он опять прервал меня. Почему не ожидали? Не сомневались, что откажетесь? Тогда зачем предлагаете? Не сомневаемся ещё в одном, что возьмёте свой отказ обратно, когда узнаете два новых обстоятельства. Новые обстоятельства, и сразу два. Слушаю, Карл-Фридрих. Первое. Президиум Всемирной академии наук постановил учредить специальную комиссию по надзору за возможными последствиями всех новых изобретений. Отныне будет оцениваться не только реальная польза от научных исследований, но и предполагаемый вред от них. Агюст Лар теперь член комиссии по контролю над добром и злом любых изысканий. Комиссия будет оценивать каждый технический проект не только технологически, но и морально. И я могу гарантировать, что она никогда не позволит превратить установку для выдачи полезной энергии в боевое оружие. Агюст Лар член комиссии. А кто председатель? Председателем избран я. Думаю, это обеспечит вам то научное спокойствие, без которого вы не сможете восстановить ратоновую лабораторию. Поздравляю вас с избранием, Карл-Фридрих. Нет, вы ещё не гарантировали мне полного научного спокойствия. Год назад, вернувшись с Гарпии, Ширвинд доказывал, что нет закона запрещающего изобретать ещё неизвестное оружие, ибо это было бы равносильно запрету любых ещё не изобретённых изобретений. Ведь неясно, как может быть впоследствии использовано то, чего пока ещё нет. Как видите, вы ещё не рассеяли моих сомнений. Сейчас рассею, спокойно возразил Сомов. Я сказал, что появились два важных обстоятельства, но рассказал об одном. Слушаю второе. Второе состоит в том, что правительство приняло ряд новых законов о производстве оружия. Один частный закон касается непосредственно Гарпии. На Гарпию запрещено отправлять любое оружие, не только уже известное, но и неиспробованное. если оно губительно для гарпов. На гарпии разрешены только отношения мира и дружбы. А если гарпы не пожелают мира и дружбы, тогда мы оставим планету, пока не изобретём приемлемых для гарпов средств мирного общения. Наша наука достаточно сильна, чтобы найти такие средства, и Земля достаточно могуча, чтобы обойтись какой-то срок без гарпийских богатств. Но я уже сказал, что закон о гарпии частный закон, принят и общий. Полный запрет не только уже изобретённого во все прошлые века убийственного оружия, но и запрет любых попыток создать такое оружие. И контролировать выполнение этого закона поручено комиссии, которую я имею честь возглавить. Теперь я рассеял ваши сомнения? Теперь рассеяли, сказал я и протянул сомову руку.